Глава сорок Тая. Вещи я не складываю, а бросаю в сумки, даже не потрудившись привести их в нормальный вид. Руки трясутся, сердце просто выскакивает из груди. Вот уж гость-то гость. Вот про кого говорила Просковья. А я наивная думала, кто-то местный придет на подмогу. Самой себе можно признаться, когда я увидела на пороге Батыра, внутри все перевернулось. Целая смесь эмоций самых разных. И досада от того, что нашел, и радость от того же. Скучала, да. Безумно дико, но виду показывать не собираюсь. Пусть думает, что он не мил мне вовсе. «Таечка, прости меня», — Вита воет, прижимает к себе мою спящую дочь. «Я же не хотела всего этого. Думала, что я тут с тобой в этой жопе мира в безопасности, что он не найдет меня, а следом и тебе плохого не сделает». Подхожу к сестре и забираю дочь, перекладываю в кроватку. «Вита, прекрати истерить, и лучше помоги мне собрать вещи». «Да-да, ты права, конечно, сейчас». Сестра поднимается и тут же падает обратно на кровать. Со стоном хватается за щиколотку. «Ай, вот видишь, я даже вещи не могу помочь тебе собрать. Я обуза. «Вита хороша истерить. Хочется подойти и дать ей подзатыльник. Мы едем в безопасное место. Все, успокойся». Сестра шмыгает носом, а я продолжаю экстренные сборы. А батыр твой как удачно приехал, да? Если бы не он, люди Абрамова прибили бы нас. Я беру на руки дочь, которая уже готовится к волне плача, и сажусь ее кормить. Прикладываю Лейлу к груди и дышу, пытаясь успокоиться. Вита, у меня к тебе просьба. Из меня сейчас помощница. Мне нужно, чтобы ты соврала. Чего? спрашивают удивленно. Батыр думает, что Лейла твоя дочь. Вот пусть пока все так и остается. «Ну как ты себе это представляешь? Округляет глаза. Ведь он отец. Раз уж такая ситуация, неправильнее было бы все рассказать умарову. Оставь мне это хорошо. Я посмотреть хочу. Могу ли рассказать ему всю правду? Мне нужно подтверждение, что он изменился. А пока просто сделай, как я прошу, пожалуйста. Ладно, ладно. Поднимает ладони. Все, что скажешь. Когда мы уже собраны, а дочь накормлена, я переодеваю ее в теплый костюмчик и выхожу из комнаты. На кухне никого. Вита плетется позади, хромает, идет по стеночке, еле-еле наступая на больную ногу. Я открываю входную дверь и выхожу на улицу, осматриваюсь. Тех мужчин, которые хотели пробраться к нам, больше нет. Поодаль стоит Батыр с другим мужчиной. И, увидев меня, он тут же спешит ко мне. Чем ближе Батыр подходит к нам с Лейлой, тем более стеклянным становится его взгляд. Он смотрит на Лейлу, жадно вглядываясь в её личика, а потом поднимает глаза на меня. «Она спит?» — спрашивает тихо. «Да, а где остальные?» «Гостей увезли, остался Али с парочкой ребят. Они поедут за нами». «Ясно», — оборачиваюсь на дом. «Там Вита, она подвернула ногу, и ей нужна помощь. Тяжело идти самой». «Поэтому у тебя ее ребенок. «Угу», — мычу в ответ. Батыр просит Али заняться вещами и сестрой, а сам помогает мне сесть. Прости, детского кресла нет. Ничего, мы с Витой по очереди на руках будем ее держать. Давай я возьму девочку, а ты сядешь. На самом деле помощь не помешает. У Батыра высокий внедорожник, и мне нужно держаться обеими руками, чтобы залезть. Вита тут не помощница. Она сама едва стоит, а незнакомца просить не хочу. Хорошо, перекладываю спящую Лейлу на руки Батыра. Тот смешно складывает их, явно не зная, как правильно держать маленьких детей. Я все правильно делаю, не наврежу ей. Нет, все хорошо, прячу улыбку в вороте куртки и протягиваю руки, забираю малышку. Умаров очень аккуратно перекладывает дочку и снова смотрит в ее спящее личико. Нравится? спрашиваю тихо. Вместо ответа батыр сглатывает и отворачивается. Ответ только что был написан на его лице. Мука и страдания, а еще боль, наверняка, сжирающая его изнутри. Только что я четко увидела картину. Трепет по отношению к чужому ребенку, который испытывает Батыр. За что же тогда ты с нами так умаров? Ведь это все и так твое. Вити помогают сесть, и мы направляемся в путь. Батыр едет не спеша, Вита стонет от боли, поджимая ногу. Тебя надо показать врачу, констатирует Батыр. Как только приедем в город, сразу заедем в травпункт. «Спасибо», — тихо говорит Вита. Она бледная, уставшая и явно вымотанная болью. Пару раз мы останавливаемся на заправках, и я прошу Батыра выйти из машины, чтобы Вита могла покормить Лейлу. Естественно, кормлю я, но он этого не знает. Когда мы подъезжаем к городу, уже светает. Виту привозят в травпункт, где сразу ведут на рентген. Подтверждают вывих и накладывают тугую повязку. От бессонной ночи меня сильно клонит сон, и я едва держусь в сознании. В городе Батыр паркуется у красивой многоэтажки в центре города. Ты тут живешь? – спрашиваю удивленно. После того, как Умаров сказал, что продал дом, я подумала, что он вновь обосновался в отеле, но, видимо, ошибалась. С недавних пор, – отвечает туманный, проводит рукой, приглашая нас внутрь.